Приехал городу, к городу Кокиеву, через стену мать городовую, через башню наугольную, приехал прямо в палаты княженецкие. Сходился добра коня, становил добра коня, не приказано, не привязано, и зашел дюк во высок терем. Крест кладет пописанному поклон ведят по ученому. На все стороны дюк поклоняется Желтыми кудрями до сырой земли. Владимира дома не случилось, а? Одни люди ходят стряпчие, Стряпчие люди дворецкие. Говорит дюк таково слово, «А где сам Владимир князь?» Говорят ему люди стряпчие, «Удал, да родний, добрый молодец». Изучение видим твое полное, а не знаем ни имени, ни отчины. У нас Владимира дома не случилось, уехал-ка за Христовский. И больше дюк не разговаривал. Выходил на улицу парадную, садился дюк на добра коня, приехал к собору Богородицы, соходил он со добра коня. Оставливал добра коня, не приказано и не привязано. Пришел дюк в церковь соборную. Крест кладет по писаному, поклон ведет по ученому, на все стороны поклоняется желтыми кудрями до сырой земли. Становился подли князя Владимира промежду владыки Чернигова и промежду Бермяты Васильева И промежду Чурил и Пленковича. Кланяется да поклоняется, Сам посматривает. Погода-то, братцы, весенняя, Обрызгал свое платье цветное. Говорит Владимир таково слово. Скажи, судалый добрый молодец, Какой орды, какой земли? Тебя как молодцы зовут по имени. Говорит Дюк, ответ держит. Свет государь, Владимир князь. Есть я из города Галича, Из волын земли богатая, Из той Карелы упрямая, Из той из Сорочины широкия, Из той Индии богатая, Молодой боярский сын, Дюк Степанович. На славу приехал к тебе в Акиевград. Говорит Владимир таково слово. Скажи, удалый добрый молодец, Давно ли ты из города Галича? Я вечерню стоял во славном Галиче, утренний поспел в Славен, Киев, град. Слушают князи и бойера, Кто бывал, братцы, кто слыхал, Много ли от Киева до Галича расстояния? говорят князья и бойера, прямым ходом на три месяца, а кольной дорогой на шесть месяцев были бы декони переменные, с коня на конде перескакивать и с седла в седло переметывать. Говорит государь Владимир-князь, скажи, удалый добрый молодец, дороги ли у вас кони, Вагаличи? Есть у нас кони и по рублю. Иная ложь есть и за два рубля, есть по сту и по двои по пятисот. А моему добру коню я и цены не знаю, бурушку не ведаю. Говорят тут князья и бояра, свет государь владимир князь. Не бывать тут дюку Степанову, только быть мужичонку засельщине и быть деревенщине — Жил у купца гостя торгового и украл у него платье цветное, жил хуи нового боярина, угнал у боярина, добра коня. На наш город приехал, красуется, над тобой и над князем надсмехается, над нами боярами пролагается.